Второе. Моя задача — подготовить человечеству момент высшего самосознания. Великий полдень, когда оно оглянется назад и взглянет вперед, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые, как целое, вопросы «почему?», «к чему?». Эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе не находится на верном пути, что оно управляется вовсе не божественно, что, напротив, среди его самых священных понятий о ценности Соблазнительно господствует инстинкт отрицания порчи, инстинкт декаданс. Вопрос о происхождении моральных ценностей от того и является для меня вопросом первостепенной важности, что он обусловливает будущее человечество. Требование, чтобы верили что все в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, даст окончательную уверенность в божественном руководительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, перенесенное обратно в реальность, есть воля к подавлению истины, а жалкой противоположности сказанного. Именно что человечество до сих пор пребывало в наисквернейших руках, что оно управлялось неудачниками и коварными мстителями, так называемыми святыми, этими мирохулителями и «Человека-осквернителями». Решающий признак, устанавливающий, что священник, включая и затаившихся священников-философов, сделался господином не только в пределах определенной религиозной общины, но и всюду вообще, есть мораль декадалс. В к концу которая ценится как мораль сама по себе и заключается в безусловной ценности, приписываемой началу неэгоистическому и враждебному всякому эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того считаю я инфицированным. Но весь мир не заодно со мною. Для физиолога такое противопоставление ценностей не оставляет никакого сомнения. Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет совершенно точное проявление своего самоподдержания, возмещение своей силы, своего эгоизма, то вырождается и весь организм. Физиолог требует ампутации выродившейся части. Он отрицает всякую солидарность с нею. Он стоит всего дальше от сострадания к ней. Но священник хочет именно вырождения целого, вырождения человечества. От того и консервирует он вырождающиеся. Этой ценой господствует он над ним. Какой смысл имеют ложные вспомогательные понятия морали, душа, дух, Свободная воля, Бог, как не тот, чтобы физиологически руинировать человечество. Когда отклоняют серьезность самосохранения и увеличения силы тела, то есть жизни, когда из бледной немочи конструируют идеал, из презрения к телу, спасения души, то что же это, как не рецепт декаданс? Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, самоотречение, одним словом, это называлось до сих пор моралью. С утренней Предпринял я впервые борьбу против морали самоотречения».